Глава 7. Только когда гному Пилсо в хлам и захрапел, я решился вылезти из своего убироща. Ноги жутко затекли, спина ломила, но в голове плескались слова Франка: "Наобряд нам пути". Вот же гад. Что же-то получается. Игнатий нагнал нам с три короба, они плыли не из Ладоги, а в Ладогу. И нет никакого задания государя императора Василия, зато есть некие таинственные семена, которые, судя по всему, при нём, где при нём, а там же, где и серебро. А теперь главный вопрос: стоит ли обо всём этом докладывать ярлу или попробовать сыграть в свою игру? И этот вопрос весьма нетривиальный. судя по всему, моё пребывание в этом мире может растянуться на неопределённое время, а значит, нужно было решать, кем я здесь хочу быть. И в принципе, ходить под рукой сильного ярла тема хорошая, тем более что один раз меня уже хорошенько макнули рылом в грязь, когда я только подумал о том, чтобы посмотреть налево, но всегда же хочется большего. Но вот что меня беспокоило. Этот мир, хотя и имел некие схожести с моим, всё же сильно от него отличался. Что же я вижу здесь в Ладыке? Никто не собирается звать ярла Рюрика владеть и нами. Скорее тут все друг друга перережут, чем сядут рядом и примут такое решение. Кривичи со славенами мечтают сгробастать друг у друга земли. Миряни всех достали со своим ятагом, отчудили и вовсе всю эту братюю в гробу видали в белых тапочках. Как говорят раньше эти края, все были под ними. И знаете, что мне это говорит, братцы? А ведь здесь может не состояться никакой Руси, пускай и в зеленокожем обличии. Да на юге и западе и востоке живёт масса племён одного корня. Кривитчи, словении, волыны, дреги, вятичи, поляне и прочие, но не собравшись в единое державо, через 2-3 века они запросто могут вырасти в отдельные государства. Не то, чтобы я был особым патриотом, но если так служится, будет как-то обидно. И уж не из-за этого ли я оказался здесь со своим послезнанием. Ведь я-то, в отличие от всей этой клыкастой братьи, хорошо представляю, куда идти и как шагать. Ну, почти. Может, в этом и есть мое предназначение. Хм, готов ли я к этому? Вопрос, конечно, интересный, но... Да, определенно да, со всей твердостью. И коли так... Значит, никаких до поры свободных плаваний и собственных игр. Будем помогать Рюрику. С такими мыслями я вернулся к нашему подворью и тут же пошёл к ярлу. Ах, он свиной потрох! Убью! взревел ярл, едва услышав о том, как нас лихо прокрутил Игнатий. С минут пять он бушевал, а по срубу летали горшки, скамьи и другой бытовой скарб. Но спустя некоторое время, успокоившись, Ярл спросил. «Говоришь, эти самые семена при нем?» <tail> -с -с・ «Так он сказал, но надо ли их сейчас доставать?» «М-м-м-м». Он пощелкал клыками. «Ты прав, пытать механика невозможно». Тут бы взяться за этого Франка, но это вызовет слишком много слухов. Чую, мы тронули очень большую кучу говна. Ага, и я тоже так думал. Рюрик быстро просёк, что это ж непросто. И это я ведь ему ещё не рассказал о кен-ижалах и шамане последователей Ятага. Вот что Я уверен, гнам обязательно передаст ответную весточку. Надо подождать, а пока я поставлю приглядывать за механиком верного человека. Чёрт подери. Ну, во-первых, это было красиво. Войска, созванная гостомыслом, начала собираться у южных ворот Ладоги с самого раннего утра. Здесь, кстати, я впервые увидел легендарного деда Рюрика, поистине легендарного, потому что о похождении от старого руса складывали легенды. Был он относительно для орка не высок, лыс и очень сварлив. Ещё, когда гостомысл только приближался в окружении своих ближников, громовой бас разносился по полю, распугивая птиц. как если бы он вещал в громко говоритель. И что? Я тебе говорил начистить брони, орал боевитый голова, панукая могучего вороного жребца, что походу от его ура очень хотел свалить в ближайший лесок. Я заказал её у самого гундуга из бирки. Ты хоть знай, шо кто такой гундуг? «Знаешь, мать твою, сколько этот панцирь стоит, дурья твоя башка! Да ты у меня языком ее вылизывать будешь, болван!» Его дружина топала в отдалении, как видно, не в силах слушать бесконечный поток брани. «Твои молодца!» – гаркнул Гастомысл, когда они приблизились. «Да хлова ты как-то, а, Рюрик, а?» Но ничего, здесь откормятся. Рюрик что-то промычал, а голова упёр левую руку в бок и принял позу Наполеона, высматривая что-то вдали. А высматривал он колонну кривичей, что как раз в это время появилась из леса. В отличие от трусов, они все были на лошадях. Было их около сотни. «Все уши мне прожужжал Велеслава Славенах», – сказал Гастамысл нашему ярлу уже более тихо, но все равно мне, стоящему в десятке метров, было прекрасно и услышно. Гутарит, что Буревой всю печень ему проел. Молодняк его переходит ладожу, да нападает на хутора до деревеньки. Берут полон и жгут. «А то его молодняк такого не делает», – проворчал Рюрик. може и делают, но буревой не жалуется. Не жалуется, потому что гордый, потому что хозяином себя считает, а то не разумеешь. Разумею, кивнул Гастамысл. От того и не тише ты. Гастамысл резко дёрнулся и положил руку на рукорю Ририка, лежавшую на луке его седла. Не место. С первого взгляда своими манерами и поведением Гастамыслу не показался мне особо хитрым хреном, но я быстро догнал, что это не более, чем маска. Поэтому не думаю, что дело тут в яйцах, по факту в дураках-то пока что остался лишь Рюрик, который забашлял своё личное серебро на будущее общее благо. Глядя на кислую физиономию ярла, легко можно было догадаться, О чём он сейчас думает? Когда кривичи подъехали к нашей шобле, я поразился, что среди них были и девушки. Не очень много, но были. Грудастые орки с подвязанными лентами волосами, наравне с мужиками с калликлыки, потрясали копьями, приветствуя русов. Князь Велеслав оказался невысоким, пристарелым орком с заметным брюшком. Деревянные доспехи еле сходились на его пузе, а топор корыца не чистился уже 1000 лет. Вскоре стали подтягиваться и остальные дружины, меря или миряне оборванные и немногочисленные, во главе с несколькими такими же оборванными жрецами. Каждый третий из представителей этого племени таскал с собой палку, с наполовину чернённым, наполовину билёным черепом. символом ятага, что означало путь, который проходили души в сопровождении ятага от смерти к новой жизни, а тот, кто не таскал, выкрашивался в эти цвета сам. Жрицы, как ни странно, по разговору и манерам особыми уж фанатиками не выглядели. Вообще миряне, как и чудины, на вид слегка отличались от славен русов или даже свеев. Они были худ дощаве и ниже, а кожа была более насыщенной зелённости. Сразу было видно, что эти народы происходили из другого корня, как тут говорят. Кстати, о чудинах. Вскоре подошли и они. В походе принимали участие представители шести родов, и каждый из их вождей намеревался вставить своё слово на общем собрании. Шумные, облаченные в шкуры орки, вскоре вызвали гримасу брезгливости на морде гастомысла. Было видно, что он едва переваривает этих союзников. Быть может, потому что переорать их даже ему было трудновато. Ха-ха! Ну и, наконец, Словения. Князь Буревой привел самый многочисленный и хорошо вооруженный отряд. Половина из него были пешими ратниками, половина... конная княжеская дружина, общим числом под полторы сотни. По местным меркам – огромная сила. Сам князь щеголял в начищенном наборном панцире тоже для этих мест потрясающе редкой и дорогой вещью и длинным двуручником за спиной. Князь был молод и весел и не переставал задевать Велеслава шуточками про лесных жителей. Шутки были примитивные, но часто злые. Думаю, был бы Велеслав помладше да погорячее, махнями ж славянами и кривичами развернулась бы прямо сейчас. На импровизированный совет вождей Буревой явился не один, а с хорошо одетым пристрелым орком с седыми волосами по имени Тишила. И я бы не обратил на этого орка внимания, если бы... Негривой Кен нжал на поясе. Он выглядел несколько по-иному, нежели Кенжал покойного шамана или те, которую я видел у кузнеца, чуть больше и украшен затейливой вязью, но их скужесть была несомненна. И это не могло не навевать на некоторые мысли. Последней подошла дружина Кнуцана. Когда все наконец были в сборе, был почти полдень. Гастамысл выехал вперёд и гордо, осмотрев всю эту полутысячную толпу, будто это было его личное войско, громогласно объявил: "Во имя Гоннора, Эльдана, Гоха, Харанда, Удуна, Лотара, Габана и Ятага, покажем лесным драконам кусь киномать!" Воины ответили на это буйным ржёвом, и наконец мы двинулись. Нет, но ты погляди, какая силеща! Всё неунимался Йомунд, то и дело оглядываясь на длинную вереницу воинов, что терелась в перелесках сквозь которые мы шли. Я такой не видел со времён битвы при Лодзе. Ух, вот дарим полесным драконам, так в ударем! Дело всегда спорится, когда за него берутся вместе. Это истина была довольно риторической, но для местных подобное объединение ради общего дела действительно было в новинку. Тут надо сказать о быти их самых листных драконах, формально из-за которых развернулся весь этот цирбур. Насколько я понял, это были те ещё сукины сыны, То ли разумные, то ли неразумные гуманоиды являлись сущим бедствием в лесах будущей Руси. Невысокие и злобные, снаряженные острейшими зубами и когтями, они жили небольшими стайками в чаще леса, но иногда могли сбиваться и в большие ватаги, что уже всерьез начинали угрожать самому существованию орков в этих местах. А уж когда они собирались в огромную орду, Мало не казалось всем. Правда, такие объединения довольно быстро распадались. Драконы, как и орки, не могли долго терпеть общества друг друга, поэтому общей принятой тактикой борьбы с такими ордами было тупо пережидание, после чего с отдельными отрядами могли уже совладать и стандартные дружины князей, и отдельных племён в составе нескольких десятков рыл. Но нынешний случай был особенным. Во-первых, потому что собравшаяся на Волаке Мишела даже и Днепроморда была очень многочисленна, таковую давно не видали в этих местах. Многочисленна настолько, что даже объединённые силы двух-трёх окрестных племен не могли её успокоить. Сотни и сотни драконов оседлали Волак и не собирались никуда уходить. Это собственно была вторая проблема. Они просидели там уже всё лето, и за это время на север прорвались от силы 3-4 купца, что очень больно ударило по мощне всех в Ладоге. Говорили, что месяц назад согнать орду с места пыталась дружина города Киева на пару скачевий механа Ахмала, но потерпела поражение и свалила во свояси. Вскоре кто-то из дружины Гастамысла, следующий перед нами, затянул песню и дальше потопали веселее. Первая стычка произошла уже на следующий день. Авангард армии в виде полусотни кривичей и двух десятков русов из отряда Гастамысла приметил небольшой отряд драков, тусящий близ ручья, впадающего в ладожу. Товари просто лежали на берегу, как видно, только что отменна пообедов свежей рыбкой. Налетевшие орки порубили ублюдков в капусту буквально за какие-то секунды. Именно тогда я получил возможность рассмотреть их поближе. В высоту чуть более полутора метров, широкоплечий по сравнению с человеком, но, конечно, сильно отстающие по этому параметру от торгов. Трупы драков валялись на берегу ручья, разъявив зубастые пасти и вывалив чёрные языки. Морды гады походили на велоцирапторов, да и всем обликам пажалуй тоже, разве что хвосты были много меньше, а цвет шкуры имели угольно-чёрный. Впрочем, народ говорил, что встречаются и другие оттенки. Когти и клыки прилагались После этого по боищу пошли уже другим порядком. Если отряды противника проникли настолько глубоко на север, идти походной колонной стало опасно. Поэтому Гостомысл разослал вперёд до полудюжины конных разъездов. Благо леса тут были встом хвойные, без густого подлеска, что и позволяло без проблем передвигаться по ним на лошадях. И эта тактика уже к вечеру увенчалась успехом. Разъезд словен князя Буревого наткнулся на крупный отряд драков, расположившийся на ночлег в небольшой лощине. Те приметили орков и тут же, не раздумывая, бросились за ними в погоню, после чего влетели прямо в расставленные нами сети. Разъезд заманил ублюдков по центру развёрнутого фронта, где их по большей части перестреляли из луков. Перебив ещё почти сотню драков, мы потеряли лишь трёх орков, да и то по глупости. В середине боя один из родов вестов решил повеселиться и схватился с черноспинными тварями в рукопашную. После второй стычки я понял, почему был выбран сухопутный способ передвижения. хотя многологичнее было бы хотя бы часть армии отправить по реке. Цель гостомысла была как следует проредить драков, дабы на как можно дольше время снять их давление. И здесь опять получилась несостыковка. Действия боевитова к голове вроде бы были вполне логичны, но как они соотносились с ещё недавним желанием перебить всех на больших окрестных племенах? «То есть тогда его проблема драков так не волновала?» «Чёрти что, блять!» Меж тем, я поймал себя на мысли, что всё больше вживаюсь в роль молодого клыкастого мордоворота с острова Буяна из деревеньки Варан. Я весело переругивался с другими орками из дружины Рюрика, гоготал над туповатыми шуточками Йомунда, втихую от Дира хлебал крок на отдыхе, и обсуждал местных девок с местными лавеласами, пока только теоретически. Мои подвиги на дракаре, поведение в бою с охраной византов и потасовка со своими кнутцами уже создала определенную репутацию, в связи с которой я вдруг ощутил на себе повышенное внимание. Это было необычно. На земле я никогда не был центром компании «византа». Обычный перенёк из рабочего района Москвы с грудой комплексов и еле выстраданной корочкой и работой менеджера нишевого звена. В юности я занимался боксом, но это не то умение, которое котировалось в Москве 21 века. Здесь же стоило несколько раз приложить кого-то по морде, как тебе приисполнялись уважения. а молодые орки, недавно попавшие в ватагу, и коих зачастую шпынялись старички, и вовсе глядели на тебя с завистью и так и норовили подмазаться. Беспокоил меня лишь Хелк. Нет, он не бросал из-под тяжка грозных взглядов и на людях вел себя вполне дружелюбно, но я больше не сомневался, что нож из ночи – это его лап дело. Как раз-таки эта напускная доброжелательность его и выдавала. Не мог Орг с его репутацией так просто забить на унижение, а значит, наша схватка была еще впереди. Тем более, что, как выяснилось, Хелк является ушами и глазами гастомысла в нашем отряде. Раз он шпион, так почему бы не выгнать его ко всем чертям? Спросил я Дира, когда мы беседовали с ним вечером за поеданием жареных кроликов. А смысл? Так-то я знаю, кто с оглядатой гастомысла. А если его выгнать, то что, опять искать? Логично, черт подери. На восьмой день пути мне уже начало казаться, что ног у меня нету. Непривычные к долгим пешим переходам северяне начали открыто роптать на гастомысла, что, мол, не гоже морякам пыль глотать, как сухопутным ящерицам. Ворчанию способствовало еще то, что не менее половины дружин союзников шли конными. «Ну, гастомысл, блять! Ну, Рюрик, весло им в жопу каждому! Да прокрутить, чтоб с проворотом!» Емонт не уставал обсценно выражаться все последние дни. У меня, честно говоря, уже давно зазяли уши от этих однообразных ругательств, но деваться было некуда. Я ж тебе объяснял, почему мы пошли берегом. Да мне пох, я рус, я рождён для моря, а не для того, чтобы лазить по этим сраным лесам. Гаста мысль блить, дракаримов в глотку. До Волока идти оставалось еще несколько дней, но больше драков мы не видели. Вернее, видели, но только издалека. Их небольшие отряды изредка встречались с нашими разъездами, но быстро исчезали в лесной чаще, умело находя такие места, куда на лошади было не подобраться. А вот больших отрядов, подобных тем, что мы разгромили в самом начале пути, больше не попадалось». И это настораживало. Словени, которые часто имели дело с чернокожими тварями, тоже задумчиво чесали в затылках. Подобное поведение было для драков нетипично. И вот на восьмой день похода стало ясно, в чем была его причина. «Драки во множестве! Просто до хрена! Прут в огромной силе!» Запыхавшийся разъезд кривичей неожиданно возник перед носом колонны, но их возбуждённые крики долетели аж до её конца. Началось, с улыбкой промурчал Йомонт.